Глава шестнадцатая Рано утром Герасим Косых погнал на ключ лошадей. Поселок еще не проснулся. широкой, чисто выметенная улица было пусто. Лошадиные копыта звучно рубили крепко схваченную ночным морозцем дорогу, ломали в лужах розовый отзарили док. Из Киршихинского севера доносилось иступленное такование тетеревов. Над головой ключа стояла покосившаяся часовня с обитым жестью осмиконечным крестом на круглой замшелой крыше. Зачерпывая ведра, Герасим увидел на черной и скользкой стене часовни приклеенную хлебным мякишем бумажку, величиной с тетрадную обложку. Расплескивая воду, поставил он ведро на каменную приступку и принялся по складам разбирать на бумажке печатные косые буквы. До конца он не дочитал. Ему сделалось страшно, как к конокраду, которого вот-вот поймают наворованные лошади. Он испуганно огляделся по сторонам и с облегчением вытер выступивший на лбу пот. Никто его не видел. Долго не думая, сорвал Герасим бумажку и сунул за пазуху. Лошади еще не напились, но он щелкнул бичом и торопливо погнал их домой. В синях на деревянной с резными спинками кровати спал Тимофей, разметав по цветастой наволочке черный чуб. Над кроватью, под самой крышей, висели на перекладинах прошлогодние веники, источая запах сухой листвы. У изголовья стояли винтовка и шашка. Едва Герасим притронулся к одеялу, как Тимофей проснулся, сел и принялся протирать кулаком глаза. — Гляди, какие штуковины везде налеплены! — Герасим протянул ему бумажку. Меняясь в лице, пробежал ее Тимофей глазами и спросил, чувствуя, что пересохло в горле. — Везде, говоришь? — «Чуть не на каждом заплоте. В обратный путь я это только разглядел. Срывал бы их к черту. А ну их!» — отстранился от него Герасим. «Еще подумают, что я налепил. Подальше от них, подальше!» Тимофей кое-как оделся и выбежал на улицу, на бегу застегивая воротник гимнастерки. На перекрестке у одного из заплотов густо сгрудились казаки. Выше всех на целую голову стоял в толпе в лихо сбитой на самый затылок папахе Платон Волокитин. Он зычным голосом читал Семеновское воззвание, водя по нему пальцем. Тимофей тихонько подошел и остановился у Платона за спиной. Многие из казаков сразу же подались прочь от заплота. Епифан Козулин, желая предупредить Платона, украдкой от Тимофея толкнул его в бок, но Платон продолжал читать. Дочитав до конца, он весело сказал. «Ну, казаки!»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 «Только поздно. Казаки видели и читали. Посмотрим, какой теперь разговор в поселке пойдет». Скоро к Каргину подошли соседи. Поздоровались, присели рядом. Каргин пожевал кончик уса, не торопясь спросил Прокопа Носкова, бывшего надзирателя, что за гвалт в поселке. Прокоп страшно удивился, что Каргин ничего не знает. Он довольно оскалился и поспешил рассказать. «Воззвание, паря, кто-то везде понаклеил». «Атаман Семенов зовет большевиков бить!» «Ловки бумажки настрочены, точка в точку бьют!» Прокоп перешел на шепот. «Я одну успел припрятать. Хочешь, покажу?» «Только не на улице. Пойдем ко мне в избу!» Каргину оставалось только с готовностью согласиться, что он и сделал. В избе у Прокопа сошлось человек пятнадцать казаков. Были тут Платон, Епифан, Архип Кустов, старик Лоскутов с сыном и другие.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 Он промычал себе под нос что-то неопределенное и снова уткнулся в возвание. Это не понравилось Архипу Кустову, который после убийства брата Иннокентия рвал и метал. Он напустился на Каргина. — Ты чего мычишь, как бык? Ты пограмотней нас, потолковей. Чем мыкать, лучше давай говори, что делать теперь. Тут все свои, боятся нечего. Не пора ли, я думаю, приняться за низовскую сволочь да обезоружить ее? «Попробуй, обезоружь, Живо будешь там, где Иннокентий!» — отозвался из-под порога Епифан. Каргин насупился, поглядел из-под лобья на Архипа и сказал. «Ничему ты, Архип, не научился. Все такой же горлан. Не подумаешь, а орешь. Да разве время сейчас подыматься? Семенов еще неизвестно, когда будет. Далеко он. Вот когда поближе подойдет, тогда можно и нам заварить кашу».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 «Не пожалеем, скрутим и их. Раз отказались от казачьего рода племени, всех изведем». «Эки ты, Архип, горячка!» — поморщился Каргин, словно раскусил гнилой орех. «Всех изводить не за что. Кой-кого плетями уму-разуму поучим, и хватит с них. На веревочку вздергивать будем только самых вредных, вроде Ганьки Мурзина». «А Лукашку? А Тимошку косых?» — не унимался Архип.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 — спросил, разводя недоуменно руками, Платон. — Ведь их, как миленьких, в заводе скрутить могут. А ежели там не скрутят, то на обратном пути всех перестреляют. Коргин, заметно повеселевший от этой новости, хлопнул Платона по плечу. — Не бойся, не перестреляют. Беломестных человек не промах. Он все ходы и выходы в заводе знает. А назад он другой дорогой поедет. Переберется на китайскую сторону, а там его не достанут.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 На самом деле его ничуть не интересовало здоровье новоявленного атамана, о существовании которого он и не подозревал до сегодняшнего утра. Но взбудораженный разговорами соседей он предлагал им теперь пить за Семенова только за тем, чтобы сделать им приятное. Он так часто повторял фамилию Семенова, что Каргин не удержался и попросил его говорить потише. Прокоп смолчал, но затаил на Каргина обиду. Вот и угоди на такого. Вечно все не по нему, вечно всем указывает.